Глава 52. Благородные науки он в детстве изучал почти все. Только от философии отклонила его мать, уверяя, что для будущего правителя это помеха. А от изучения древних ораторов Сенека, желавший, чтобы его ученик, дольше сохранил восторг перед наставником. Поэтому он обратился к поэзии, сочиняя стихи охотно и без труда. Неправы те, кто думает, будь то он, выдавал чужие сочинения за свои. Я держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой. И видно было, что они не переписаны с книги или с голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись. Столько в них помарок, поправок и вставок. Примечание. Сравни у тацита в анналах. Он собирал у себя людей, умевших складывать стихи, но еще не стяжавших славу этим искусством Они садились вместе и начинали соединять принесенные или тут же придуманные строчки, а его случайные слова дополнять до стихов. Об этом говорит и самый вид стихотворения, в которых нет ни порыва, ни вдохновения, ни единого дыхания. С немалым усердием занимался он также живописью и ваянием